Глава 23 Я вообще много слышал о Буральских горах. И то, что они одни из старейших в мире, и то, что там множество драгоценных камней, и еще сотни разных историй. Однако воочию увидеть мне их так и не довелось. Но это в прошлой жизни. В этой я, наконец, достиг древних гор, которые некоторые ученые считали колыбелью человечества. Именно тут были найдены наскальные рисунки, на которых люди охотятся на животных, исчезнувших сотни тысяч лет назад. Некоторые утверждали, что именно так раньше выглядели демоны. Все это я прочитал в брошюре, которую нам с собой дал отец Кости. А еще я узнал о тех самых пещерах. Раньше их использовали только для добычи соли, а потом выяснилось, что карнолит очень хорош для различных удобрений. Вот только наладить какую-то мощную добычу не получалось. Стены и потолок норовили сложиться на тех, кто посмел снять слишком много нужного минерала. С этим пытались бороться, пока не поняли, что сил, времени и денег на разработку уйдет куда больше, чем можно будет выручить от продажи. Короче, нерентабельно, но очень красиво. Шахты и штреки закрыли, однако люди туда ходить не перестали. И не только за карнолитом. много там чего находили. Конкретно нам было поручено найти ведьмин мох. Он почти такой же, как и обычный, но темнее и с более длинными ворсинками. Стоил он, к слову, сотню за килограмм. Не то, что хотелось бы от вылазки, разумеется, но я надеялся на то, что мы сможем найти там что-нибудь эдакое. Совсем недалеко от пещер находилось капище, я потянулся к нему, надеясь почувствовать хотя бы мурчание кота, но ничего не получил. Нет, оно не было мертво, но словно отсутствовало на рабочем месте. Не хватало таблички, ушла на базу. То есть сила была, место было, а вот места силы пока не было. Вход в пещеру и правда оказался закрыт. На входе в небольшой бутовке дежурили охранники. Они совершенно точно были из родовичей. Я ощутил нечто вроде родственной связи, но далекой-далекой. Интересно, раньше у меня подобного не было. В конце концов, я был из Тахаров, родовичи были мне близки, но все-таки исконной магией был огонь Аданов, а не Ророговых. Однако после множественных заимствований сил и скапищ я, видимо, стал ближе и к местным. Тут я с грустью вспомнил, что разозлил Саламандру. С другой стороны, у меня не было другого выхода. Я сделал все, что смог на тот момент, потому не считаю себя ни предателем, ни вообще в чем-либо виноватым. «Что вам нужно?» – осведомился хмурый охранник, но особой враждебности он не проявлял. Так задерганный работник не более того. «Здравствуйте!» – Костя в общении с незнакомыми людьми всегда был образцом вежливости. «Мы замхом, плесенью и кое-какими реагентами для алхимических нужд. Имперский срочный заказ в связи, сами знаете, с какими событиями. У меня есть сопроводительная бумага, он полез в карман». «Это хорошо, что так быстро подсуетились», — охранник немного ожил. «Ну-ну, проходить. Только давайте быстро, мне через два часа меняться. Не хочу нагоняй получить». «Хорошо, хорошо», — быстро проговорил Костя. «Спасибо за понимание». И мы прошмыгнули внутрь. И тут меня буквально поразило окружающей обстановкой. Во-первых, в штреках, где раньше добывали соль, было очень светло во-вторых, это было сложно описать словами. Все стены будто сложены из разноцветных слоев, причем все они очень яркие, оранжевые, красные, розовые, желтые. Все тона очень теплые, кроме совсем уж розовых, отдающих куда-то фиолетовый. И вот вся эта подсвеченная слоистая структура создавала вид совершенно неземного пейзажа. «Ух ты!» Оказывается, не я один оказался впечатлён. Тагай тоже не остался равнодушным. «Они как будто теплые. Он подошел и потрогал ближайшую стену. Я последовал его примеру. Поверхность была хоть и шершавой, но очень приятной на ощупь, как бархат. А вот где пряталось освещение, я так и не понял, но сделано было очень красиво. Мы пошли вглубь. Костя с улыбкой дождался, пока мы вдовольно удивляемся, а затем повел нас протаренной тропой. Уральские горы, говорил он негромко по пути. Это уникальное место. Он руками показал на окружающую нас красоту. С одной стороны, это место разлома былой активности, тут много всякого вышло из-под земли, а с другой стороны, все это было невероятно давно и теперь мы можем в застывшем виде наблюдать то, что творилось внутри нашей планеты миллионы лет назад. Интересно. Согласился я, оглядываясь по сторонам на то, как переходил цвет от одного слоя к другому. Тут я слышал, вообще много всякого находят. О да, Костя явно наслаждался тем, что смог произвести на нас впечатление. Кроме соли тут иногда натыкаются на груды самоцветов, «Различные эндемики среди растений и животных, которым просто нет числа. Длина гор составляет более двух тысяч километров». «О, это как до Петербурга почти!» – присвистнул Тагай. «Ничего себе!» «Да, когда-то тут сходились континенты, а теперь спокойно, красиво, безопасно!» – проговорил довольный Жердев и не приминул добавить. «Почти! Ну, если с протаренных троп не сходить!» А вот это он зря сказал. Так на протаренных мы ничего интересного и не найдем, как я понимаю, сказал на этот Агай. Лучше забраться подальше и взять что-то подороже. Для этого у нас ограничено время, осадил я друга и огляделся вокруг. Далеко еще домхов мхов-лишаев. Этот вопрос я уже задал кости. Минут десять быстрым шагом, ответил тот. Так что предлагаю собраться и поспешить. Не хочется охрану подставлять. «Стойте, подождите!» — возразил Тагай и повернулся к Кости. «Ты же все тут знаешь!» «Ну как?» — Жардев пожал плечами. «Бывал тут несколько раз. Чаще с отцом, иногда один. Ты же знаешь, что тут ниже есть еще уровни!» Тагай пристально смотрел Жардеву в глаза, и они более насыщены магией. «В общих чертах, ну, я там не был», — ответил на это Костя. «Да и небезопасно там». Тут под горами знаешь, сколько тварей всяких бегает. «Да, но на это у нас Адан есть», — сказал Тагай, затем обернулся ко мне и стукнул себя ладонью по лбу. «Хотя нет, тебе же магичить нельзя». «Если только чуть-чуть», — я показал пальцами. «Но в целом, да, от Легиона демонов не спасу». «Да вряд ли там кто-то...» — начал было друг, но быстро затих, поняв, что сейчас действительно не самое лучшее время для исследований. Мы быстро прошли оставшийся отрезок пути и наткнулись на целые заросли мха, которые росли с трещин в соляной породе. Вот вроде бы и как тут должно было что-то жить. Но нет, подземная жизнь была достаточно насыщенной. Я чувствовал тут и насекомых, и мелких животных, но эти были неопасными и сами нас сторонились». А вот где-то там, глубоко под горами, жило что-то огромное и старое, как мир. Но оно спало и давно, и сон этот напоминал по всем параметрам смерть. Ладно, пусть спит. Однако мох нужно было собирать не весь, а только определенные куски подходящего цвета. Мы занимались этим минут пять, когда Тагай, вытащив очередной фрагмент муха из трещины, вдруг сказал «Нет, ну я так не могу». Свободной рукой он вытащил кусок соли, который оказался вообще отдельным пластом. «Тут даже проход есть вниз!» Костя тяжело вздохнул и посмотрел на меня. «Ах ты уга Не хочешь, значит, на себя ответственность брать?» Впрочем, я понимал жардева Ему и слово, данное охраннику, не хотелось нарушать, и вниз отправиться не терпелось. «Далеко ход-то ведет?» — спросил я у Я вообще-то не знал, что он уже доверился Кости по поводу своих талантов-следопыта, но я некоторое время отсутствовал, так что мало ли что могло случиться. «Не особо», — пожал плечами Добромыслов. «Метров сто до нижнего туннеля. Ход вроде бы пологий, назад вернуться сможем». «Ладно, решился, только быстро». Собственно, с подобных фраз начинаются все нормальные приключения. Спуск действительно был не особо крутым, и обратно по нему вполне получится подняться. Вот только меня беспокоило, что практически сразу и резко поменялся воздух в пещерах. Он стал сырым и холодным, пронизывающим практически до костей. Раньше я подобного не чувствовал, так как во мне постоянно горел огонь. Сейчас он хоть и не угас, грел меня слабо. И еще внезапно, хоть и ожидаемо, стало совсем темно. Я остановился, поднял правую руку ладонью вверх и выпустил небольшую стайку огненных светлячков. Это заклинание не требовало практически никакой силы, и все равно у меня заныл источник». Да, надо бы быть осмотрительнее. Спустившись, мы ступили в штрек, параллельный тому, по которому мы продвигались наверху. Вот только подойдя к стене, я приложил к ней руку и почувствовал грубые и острые края, совсем не такие, как наверху. Я подтянул к себе светлячков, чтобы лучше было видно участок стены, возле которой я стоял. И когда света стало достаточно, понял, что мы уже не в выработках. «Это естественные пещеры», — подтвердил мою догадку Кости. «Вы же понимаете, что мы тут с чем угодно можем столкнуться». Перетянув несколько светлячков к полу, я внимательно осмотрел его. Тагай подошел ко мне и тоже стал внимательно вглядываться. Пол не был гладким, но все-таки кто-то когда-то пользовался этим проходом. Однако в последние лет сто тут точно никого не было. На полу лежал слой нетронутой пыли. Хотя мне показалось, что по самому краю, у стеночки, я заметил цепочку мелких шагов. «В какую сторону пойдем?» — спросил я, отрывая взгляд от пола. «Направо? Налево?» Костя закрыл глаза ладонями. «Пойдем туда», — сказал он через несколько секунд ты указал направо. «Там нам должно повезти». «Везение!» — с сомнением проговорил я. «Ладно, будем считать, что ты знаешь, что делаешь». «Понятия ними, ответил Костя, и мы все рассмеялись. Но очень быстро замолчали, так как громкие звуки отдались совершенно странным эхом. Я тоже решил, что лучше идти в указанном Костей направлении. Если бы он показал в другую сторону, я бы постарался его отговорить. И вроде бы казалось, чем могут отличаться две стороны туннеля, проделанного давным-давно в пещере неизведанными силами но интуицию никуда не денешь». Она и не подвела. Коридор, по которому мы шли, постепенно стал спускаться еще ниже, а затем резко повернул, и стена слева исчезла. Вместо нее оказался провал, дно которого оказалось в метрах в десяти ниже уровня коридора. Но это было не главное. ответственная стена под нами оказалась не просто стеной. На ней, словно выступающие из тела наросты, рост, виднелись друзы драгоценных самоцветов, судя по зеленому оттенку с энергией жизни в них. «Ничего себе!» Лицо Кости удлинилось, а нижняя челюсть чуть не обвалилась на грудь. «Вот это да!» «Они дорого стоят», — поинтересовался Тагай, переводя взгляд с меня на Жердева и обратно. «Да?» «Достаточно», — кивнул головой Костя. «По крайней мере, промох, можешь забыть, выкидывая его прямо тут». «А как мы их снимем?» — спросил я, заглядывая за край. Дело в том, что верхние друзы находились на полтора-два метра ниже уровня коридора, и достать их просто так не представлялось возможным. Нужно было что-то придумать. «Ну, я могу попробовать...» — Костя тоже заглянул за край. «Слушай, я кинул его оценивающим взглядом». А давай-ка мы тебя за ноги возьмем, да и спустим вниз. Как тебе такой вариант? А ты как раз сломаешь несколько друз и поднимешь к нам сюда. А так действительно будет проще, согласился он. Давайте пробовать. Я вроде бы не очень тяжелый. Только не отпускайте меня. И он усмехнулся, но как-то не очень весело. Так мы и сделали. Костя лег на пол коридора, мы взяли его за ноги, я за левую, Тагай, за правую и спустили вниз. Все! Все отлично!», отлично. — крикнул Костя снизу. «Сейчас!» — последнее слово он сказал с некоторым напряжением, после которого послышался хруст. «Я помнил, что мой друг обладает недюжинной силой, но вот так отломить драгоценные камни это надо было постараться». «Так, а, левее!», левее. — командовал он нами. еще немного! Отлично! Еще хруст и еще. Итак, пока у него не закончилось место в руках. «Вытаскивайте», — сказал он. И появился к нам из-за края с целой охапкой драгоценных камней. «Тут всем хватит», — заявил он, высыпая все добро на пол. «Разбираем». «Да вместе пока положим, потом разберем». Я махнул рукой. «Не место тут». «Без проблем». Костя поднял руки, выставив их ладонями вперед, полностью принимая мое решение и убрал все камни в свою сумку. «Как скажешь». «Слушай, я там заметил одну проблемку». «Что такое? Я уже собирался уходить, поэтому развернулся к выходу». «Хочешь еще набрать? А чего не в следующий раз? Жадничать? Ни к чему?» «Да нет. Я видел, что другу неловко, а мы стогаем, пока ничего не понимали. Там вот слева, если посмотреть...» Он указал рукой за край, и я выглянул, чтобы увидеть вот цветах светлячков. Там есть выступ, на выступе кладка яиц. Судя по их виду, отложила их скорпиида, но сделала это чрезвычайно неудачно. Место неподходящее. Я нахмурился, потому что никак не мог понять, что хочет от нас Жердев. «Ну так а мы тут при чем? Я не буду перетаскивать яйца Скорпииды». Не надо переносить, Костя замахал руками. С точки зрения расположения как раз место вообще идеальное. Ни один враг не доберется. А вот с точки зрения климата все очень плохо. Кладка практически остыла. Он бросил на нас короткий взгляд. Малыши вот-вот погибнут, а матери нет, куда-то запропастилась. И чего ты от нас хочешь? Я улыбнулся. Чтобы мы их высидели? Тагай рассмеялся. Я вслед за ним а вот Костя только смущенно улыбался. «Вить, можешь их подогреть, а?» Никогда не видел у него такого выражения. От огня они согреются и точно смогут выжить». «Ты сейчас серьезно?» Я только сейчас понял, что он не шутит. «Хочешь, чтобы я подогрел яйца Скорпииды?» «Они погибнут, если ты этого не сделаешь», — ответил Жардив. «Ты просто пойми, если сейчас придет их мама...» то всех нас съест за такие эксперименты с ею детишками». Я смотрел в упор на друга. «Вить, если не сделаешь им хана...» Он покачал головой. «Это точно». «Кость, у меня только один вопрос. Какого демона тебя беспокоит кладка дикого животного или членистоногого, чем там оно является? У нормального человека, знающего, как выглядит их мама, будет только один рефлекс. Сваливать с максимальной скоростью отсюда». А у тебя инстинкт спасения сработал. Я разглядывал товарища и ждал ответа. Жардев замялся, а после ответил: Меня, отцу, однажды собиратели, притащили яйцо скорпииды из разграбленной кладки. Скорлупус яйца облупили, и детеныш умирал. Мы пытались помочь, но безрезультатно. Считай, хочу очистить совесть за того. От такой истории даже Тагай ткнул меня локтем в бок. Вить, ну что тебе стоит? «Да, гречтя, мы тебя поддержим!» «Ну ладно», — я пожал плечами. «Спускайте!» Я не собирался приближаться к гнезду с яйцами, которые были размером с мою голову, ближе, чем на десяток метров, поэтому собирался запустить кольцо пламени, сформировав заготовку в правой руке. Судя по тому, как пальцы покалывало словно иголками, Это был не маленький шарик силы Ророговых, а желтый огонь аданов что не могло меня не радовать. Значит, Сламандра не настолько обиделась, чтобы забрать с собой родовой огонь Тахаров. Слегка замахнувшись, я отправил кольцо обогревать яйца Скорпииды. Вообще, Скорпиида — это огромная тварь, похожая на Скорпиона, но с четырьмя клешнями и тремя жалами на концах хвостов. Обитала такая цаца, обычно под землей, и могла в один присест съесть человека. До сегодняшнего дня я вообще считал, что это все байки, но, как оказалось, нет. Кольцо огня медленно сжималось, постепенно увеличивая температуру вокруг кладки. Парочка яиц тут же засветилась ответным огнем. «Надеюсь, это означало, что я возродил в них жизненную силу, а не превратил в яичницу». Но тут одно из яиц треснуло, и из него алой струей что-то брызнуло прямо мне в лицо. Я инстинктивно закрылся руками и почувствовал, как по ним, перебирая цепкими коготками, взбирается мелкая тварь. Конец первой книги Читал Константин Загадский Продолжение следует...